Глава 15. Мои веки открываются. Я моргаю и прочищаю глаза. Я шевелю челюстью, боль уходит. Теперь у меня болит только лицо и десны. Глубокая боль, боль в костях, нервах и челюсти, закончилась. Я сажусь. «Где она?» Оглядываю маленькую спальню. «Как я сюда попала?» Перебираюсь на край кровати и встаю. Мне сложно удерживать равновесие. «Лен!» — зову его, заглядывая к нему в спальню. «Никого». Я держусь за перила и спускаюсь по лестнице. Моя правая нога болтается в воздухе, когда я спрыгиваю вниз. Хуанг плачет. Она чувствует меня. Я прохожу на кухню, а малышка, как и прежде, лежит на диване, обложенная подушками. Она кричит на меня, и я чувствую, как теплое молоко стекает по моему животу, а рубашка становится мокрой. Я подхожу к ней, целую ее в лоб и прижимаю к груди. Она безумно хочет молока, кричит, причмокивает губами. Дочка прижимается ко мне и начинает кушать но крики не прекращаются. «Помогите!» Я вскакиваю с места, держа Хуонг у груди. «Что?» — удивленно спрашиваю я. «Может, это таблетки? Кто это сказал?» Входная дверь открывается, и в дом заходит Лен с двумя пакетами из спара. Он ставит их на сосновый стол. Два моих зуба лежат на окровавленной салфетке рядом с пакетами. Тш! -с -с говорю я, слушай! Но голос затих. Может, это все-таки таблетки, но мне кажется, я что-то слышала. Чей-то голос. Кто-то звал на помощь. Чего? спрашивает Лен, роясь в пакете. А ну, сядь! приказывает он. Я сажусь обратно на диван и слышу чьи-то всхлипы, чьи-то плач. Я это часто делать не буду, так что не вздумай привыкать. На, вот тебе, держи. Он садится в своё кресло. Всхлипы не затихают, словно работает телевизор в другой комнате. Но телевизор здесь, в этой комнате, и он закрыт в шкафу в углу. Лен протягивает мне какую-то коробочку в своей грубой руке. Маленькая баночка вазелина для детёныша. У меня на глазах выступают слезы. Это самое лучшее, что я видела в жизни. Спасибо. Благодарю его. Я пытаюсь отнять Хуанг от груди и намазать ее вазелином, но она не дается. Малышка умирает с голода. «Сколько я спала?» — спрашиваю его. «Откуда я знаю? Часов двенадцать или около того. Я не думал, что уже проснулась». «Двенадцать часов. Но как же Мэри?» Лен улыбается и касается пальцем своей головы. «Ну, я ж принёс её к тебе, так? Прям к тебе принёс. И к соску приложил, чтоб Мэри поела. Каждые пару часов или около того так делал. Ты всё в отключке была, как убитая. С детёнышем всё в порядке. Мы с ней хорошо сработали. Мэри и я». Я смотрю вниз. Глаза Хуонг плотно закрыты, ресницы слиплись, их кончики почти касаются моей кожи. Я прослеживаю пульс на ее идеальной шее. Все это время ты была с ним, и я проспала все это время? Я, наверное, от таблетки отключилась. Не без этого. Да и зубы у тебя, как у ложди. Никогда таких не видел. В два раза длинше моих и матери. Я чуть не грохнулся, пока вытаскивал второй зуб. Я снова слышу схлипы. Откуда? Из ванной? Сверху? «Лен, ты слышишь?» «Жрать хочешь?» — спрашивает он. Я киваю. Я замечаю на его шее красную царапину. «Сейчас я тебе бутерброд с сыром и ветчиной сделаю». И мы поговорим. Заканчиваю кормить малышку, кладу ее на диван и снимаю подгузник. Давно пора. Я достаю бумажное полотенце и миску с водой, которую держу под диваном, подмываю дочку и складываю использованное полотенце в пакет из спара. Старая грязь уже засохла. Мне приходится смачивать ее и соскабливать, но как бы нежно я это ни делала, Хонг кричит и вопит. Раздраженная кожа. Кровь. Я знаю, крошечка, успокаиваю Хонг. Я знаю. Прости меня, пожалуйста. Уже почти все. Теперь у нас есть крем, и скоро ты поправишься. Я обещаю. Я смачиваю бумажное полотенце. За криками Хонг я уже не слышу чьих-то взхлипований. Лицо малышки покраснело. Она плачет, слезы брызжут, а те, что оседают на ее щеках, дрожат. Мой инстинкт подсказывает щедро намазать ее попу вазелином и скупать в нем. Я читаю этикетку, но она мне мало о чем говорит. Беру указательный палец, зачерпываю немного густого гладкого геля и наношу его на раны моей дочери. Я осторожно. Я не хочу втирать его слишком сильно или причинять ей еще больше боли. Я и так уже достаточно натворила. Намазываю самые крупные участки сыпи, засохшую кровь, волдыри и заворачиваю хуонг в новый подгузник. Я обнимаю ее, и она мгновенно засыпает в моих объятиях. Я чувствую, как ей полегчало. Сижу с ней а всхлипывания все еще раздаются где-то рядом. Когда Хуанг глубоко засыпает, ее веки дрожат. Я встаю, подхожу к раковине и мою руки. «Умоляю, помогите!» — слышится голос. «Джейн, помоги мне!» Мое сердце срывается в вголоп. Лен вскакивает с кресла и бежит к входной двери. Я наблюдаю от печки, как он отпирает дверь полуподвала и захлопывает ее за собой. Я прислушиваюсь. Ни слова ни от него, ни от нее. Неужели это Синти, рыжеволосая женщина с лошадью? Должно быть так, ведь никто больше не знает моего имени, моего ложного имени, к которому он меня принудил. Внизу что-то грохочет, доносится сопение. Потом я слышу шаги. Он поднимается по крутой деревянной лестнице к полуподвальной двери, открывает ее и снова захлопывает. «Садись давай», — приказывает Лен, показывая пальцем на два сосновых стула. Я послушно сажусь. «Нравится Мэри этот крем, да? Всю ночь спокойно с ним проспит». Да. Отвечаю я, переводя взгляд с его лица на половицы. «Кто это?» — спрашиваю шепотом. Лен качает головой. «Не твоего ума дело, Джейн. Я тебе вот что скажу. Раз уж ты с детенышем, я подумал, тебе кое-какие вещи понадобятся, вроде крема, что я в спаре купил. Ты продолжай свою работу делать». За домом присматривай, за Мэри, а я свое слово сдержу. Уговор? Вроде как сделка у нас будет. Да и пора тебе кое-каких обновок купить. Будешь жить в маленькой спальне, займешься собой и Мэри. А об этом ни слова больше. Усекла? Из подвала больше не доносится ни звука. Полная Тишина. Это тот момент, где я прекращаю повиноваться. Момент, где я встаю и борюсь. Я кричу женщине под ногами, что не брошу ее, что не оставлю без помощи. Но Хуонг, я даже не представляю, насколько недоношенной она была, когда родилась. Насколько она еще уязвима. Если ей суждено пережить эти опасные первые недели, если я хочу жить, кормить и питать ее, дать ей вырасти, то я должна быть эгоисткой. Ради Хонг. По крайней мере, пока она не подрастет. Я не могу рисковать ее здоровьем. Я смотрю на ее спящее личико. Круглые щечки, волосы. Мягкий подбородок. «Мне нужен градусник», — говорю я. «Если вдруг у нее начнется лихорадка, мне нужно знать, насколько ей плохо. И мне нужен парацетамол. Его мне давала мама от болезней. Он очень нужен». Лен кивает. «Посмотрим. Вы двое, давайте-ка наверх, в спальню. А я нам ужин сделаю». «Бульон с хлебом. Вы отдохните, а я тут все приготовлю. И чтоб никакой больше болтовни. Вопрос закрыт!» Мы делаем то, что велит Лен. Мы поднимаемся в спальню. После того, как я потеряла сознание и слышала крики Синти из вонючего полуподвала, мы оставляем все это позади. Что же я за ужасный человек, раз могу просто лечь спать после всего этого? Я изгибаюсь, как полумесяц, вокруг Хонг. Она посапывает, и мы вместе спим. Когда мы спускаемся, на улице уже стемнело, и по полу гуляет холодок. Блин, горяченький, хороший», — произносит Лен. «Сам на стол накрыл. Садись. Ногу свою не нагружай». Я сажусь. Хуанг проснулась, но ведет себя тихо. Мы едим дымящийся бульон, разогретый на плите, и добираем остатки супер-белым хлебом с маргарином. Разделавшись с едой, я приступаю к кормлению дочки, а Лен приносит две жестяные банки. Я поднимаю на него глаза. «Что это?» «Кусочки ананаса». Говорит он с улыбкой и кладет чайную ложку рядом с открытой банкой. Мэри на пользу пойдет. Витамины всякие. И для твоего молока хорошо. Я ем. Это просто фантастика. Я ем ананас впервые за многие годы. Мое первое разнообразие в рационе с момента прибытия на эту ферму. Сок даже не щиплет мои раны на деснах. Они в порядке. Заживают. Язык пощипывает от кислоты, и это замечательно. Синти все еще там, внизу. Жива ли она? Не слышно ни шума, ни всхлипов. Я купаю Хуонг в ванне с чуть теплой водой, и теперь, когда ее пупок зажил, а хрустящий остаток пуповины отпал, малышка выглядит завершенной. Я смазываю ее раны и старую сыпь. Вазелин начал действовать. Когда я возвращаюсь в кухню, Лен уже убрал посуду в раковину. Он впервые это сделал. Вытираю хуанг насухо. Наношу свежий слой вазелина. Благодарю Бога за этот крем, за это чудо. Надеваю на нее новый подгузник затем старую детскую одежду Ленна и кладу малышку на обтянутый полиэтиленом диван, пока мою посуду. «Пойду телек включу», — говорит он. Я слышу, как Лен отпирает шкаф на стене у входа, открывает шкаф телевизора в углу, а потом запирает ключ обратно в коробку. Мы сидим. На улице сыра, в доме сыра. Поэтому он впервые за это время года открывает дверцу печи и дает пламени трепетать и плеваться. Свет изнутри печи лижет стены и нащупывает потолок. Мы смотрим вечерние новости. Я сижу на полу, а Лен гладит меня по голове и спутывает волосы. Дочка кушает у меня на руках. Вкус ананаса еще мерцает на моих губах. И тут звонит телефон. Коробка, в которую он запрятан, заглушает звук, но я чувствую вибрацию сквозь половицы. «Помогите!» Синти кричит из подвала. Ее голос напоминает вой животного, не человека. Умоляю! Телефон звонит и звонит, а мы трое просто сидим, словно ничего такого не происходит. Его рука все еще на моей голове, жесткая, твердая. А потом телефон замолкает, и Синти кричит что-то нечленораздельное. «Лен стучит по полу, ногой в носке, с такой силой, что я подпрыгиваю». От этого Хуанг тоже немного подпрыгивает, а затем снова находит мою грудь и продолжает кушать, как ни в чем не бывало. — Славно сидим, — произносит Лен, поглаживая меня по волосам. — Хорошо живем, а? Неплохо.